Когда вышла книга по заросшим тропинкам, он еще мог разобрать буквы при солнечном свете, и он читал рецензии, ведь они теперь снова могли означать для него еду. Отчасти он был избалован как писатель. Каждая новая его книга на протяжении ряда лет становилась большим литературным событием. Прощальная книга, как и дебют, была тоже написана кровью, но бесстрастной, хладной кровью старца и он также мечтал об этой книге, как и о всех остальных. Но он оставался в неведении о том, как же она воздействует на людей. Глава 15 Кнут передал Нёррхольм сыновьям, переложив на их плечи все радости и заботы управлению усадьбой, все то, что составляло половину его сознательной жизни. Он практически ослеп и потому не видел, как все приходит в упадок. Старые деревянные постройки уже почти сгнили. За все время окупаться он ни разу не красил стен, не чинил крышу, ни гвоздя не вбил. А ведь прежде он был настоящим педантом, когда дело касалось поддержания Нерхольма в хорошем состоянии. Нет, подождем, когда кончится война. Ведь надо было хлопотать о каждой мелочи в хозяйстве, а он не хотел выделяться среди других. Когда Кнут купил усадьбу, лес частично был вырублен, и теперь нужно было врубать его снова, ибо надо как-то жить... Арил сказал отцу, «Я посажу новые деревья. За каждые три срубленных дерева я посажу два новых». И Кнут согласился. Вопрос о лесе всегда был для Кнута Гамсона очень болезненным. Нёрхольм был старой усадьбой, построенной еще во время датского господства. Первым владельцем имени был датский аристократ, а в 1680 году дом и участок купил сын пастора Сануэль Нильсон. Предприимчивый и готовый рискнуть, он значительно расширил свое владение, построил собственную верфь, мельницу или лесопилку. В 1807 году имение было продано родственнику семьи Якобу Эльфсону. Последней владелицей усадьбы была Анна Петтерсен, которая продала дом Людвигу Лонгуму. О Лонгуме существует несколько мнений. Одни из исследователей творчества Гамсона считают его спекулянтом, который в течение полутора лет после покупки Нерхольма вырубал его лес, а потом продал в тридорого, известному писателю. Другие утверждают, что Лонгум вовсе не собирался расставаться с усадьбой, а совершить сделку его уговорил Гамсун, предложивший назвать любую цену, так ему нравилось, место. Лонгум сказал, что готов продать Нюрхольм за 200 тысяч крон, безумную сумму по тем временам. Гамсон тут же согласился и к искреннему изумлению продавца. Для покупки имени ему пришлось не только отдать все имеющиеся у него в наличии деньги, но и влезть в громадные долги, но Нюрхольм, по его мнению, того стоил. А вот леса в усадьбе осталось совсем мало, и Гамсон всю жизнь досаживал деревья. Но в Нюрхольме лес-то был небольшой, и какой-нибудь лесовладелец из Эсланна только бы посмеялся, увидев его. Нам не нужно больше запирать ворота. Редко кто заходил к нам теперь. Но если приходили, то приветливость кнут распространялась на гости. В его кузнице больше не пылал огонь, не раскалялось до красна железа. Дрожащие нервы, неистовый нрав становились спокойнее. К нему возвращалось человеческое тепло терпимость ко всем человеческим проявлениям. Прежде он любил цитировать Стринберга «Жаль людей», и он с участием говорил о своем своеобразном коллеге и друге юных лет. Стриндберг, август 1849 1912 классик мировой литературы, шведский писатель, драматург, чьи пьесы до сегодняшнего дня идут в крупных театрах во всем мире. Они были в Париже, и Стринберг рвался назад, домой. Но у него не хватало денег на дорогу. Умея играть на гитаре, он всерьез предложил петь вместе под ее аккомпанемент, чтобы заработать. Ты умеешь петь, Гамсун? Спросил Стринберг. Кнут не стал ему отказывать. Но серьезные препятствия всегда положило конец их дружбе, а, возможно, и расстроило музыкальное турное Гамсуна и Стринберга по Европе. Речь идет о разрыве Гамсуна и Стринберга. Знакомство двух великих. Состоялась в 1894 году. Стринбергу тогда исполнил 45 лет, и Гамсон принял участие в его официальном чествовании. В одном из писем Гамсон отзывался о Стринберге как о ребячливом и гениальном, выдающемся писателе и невероятном человеке. Стринберг был действительно очень сложным человеком, с расшатанными нервами и подвижной психикой. «Их дружба, — писал Тур Гамсон, — всегда была напряженной, а темп ее можно определить как стаккато». По ряду причин всю свою жизнь Стринберг был подвержен нервным срывам и метаниям. В 1894 году он серьезно заболел и остро нуждался в деньгах, и Гамсун начал сбор средств для него. Неизвестно, знал ли Стринберг с самого начала о планах сбора денег, как впоследствии утверждал Гамсун, но когда письмо воззвания о сборе средств стало достоянием общественности, швед страшно разозлился на норвежца. Деньги, — заявил он, — ему совершенно не нужны, и он уже дал распоряжение перевести собранные средства своим детям в Финляндию. Во время встречи с Гамсоном он, кроме того, сообщил, что недавно получил в частном порядке большую сумму денег. Гамсон почувствовал себя обманутым, и дружбе пришел конец.